Тревор мус Тревор рассматривал заказчиков. Хорошо подготовились. Никак не узнать, из какого они ордена. А может, и не из ордена, мало ли в Мусоне сект конклавов да прочих тайных общин. Два одинаковых коричневых капюшона, надежно скрывающих лицо так, что видны только тонкие бескровные губы. Лишь кончик носа у одного выступает из тьмы. Знатный должно быть нос. Трактир постепенно наполнялся посетителями. Хорошо. Больше шума, меньше ушей, способных услышать лишнее. Лишний мар в копилку капюшонов. Не побоялись прийти, не стали настаивать на пустых ночных улицах, где каждый шорох разносится на полмили. Осталось узнать, чего они хотят. Нам отрекомендовали вас как человека, который... Может достать абсолютно все, кому бы это ни принадлежало, едва слышно, за поднимающимся гвалтом произнес носатый. Это так? Вопрос цены, нагло заявил Тревор. Те, кто не торговался, всегда получали, что хотели. За ценой не постоим. Вот как, интересно. Не ответ, конечно, второй капюшон оказался женщиной, а по губам и не скажешь. Голос низкий, грудной, хороший голос. В иное время закинул бы удочку. Что нужно? Шлем, который носит Лита Делла Муссон. Слышали о ней? Смутно. Тут Тревор слукавил. а придурочной дочке Вигго он, конечно, знал. Ее воздушные шары неизменно становились развлечением бездельников и зевак, и Тревор не поручился бы, что тех, кто желал ей разбиться, меньше, чем желающих удачи. Ну, не любит народ вещи, которые не понимает. С некоторых пор поползли слухи, что она носит какой-то стеклянный шлем, причем практически не снимая. Шлема Тревор своими глазами не видел, но слышал о нем частенько. Говорили также, что она перед тем сильно болела. Что же, смысл постепенно проявлялся. Если шлем обладает лечебными свойствами, новые друзья Тревора вполне могут быть из Ордена Крови, например. А если это древний артефакт, то и Орден Камня может за ним гоняться, хотя те обычно до воровства не опускаются. Аборигены не в счет, конечно же. «Шлем из черного стекла, доставлен в резиденцию Небесного Ордена лично Альто Эльторнадо, Торнадо», — сказала безносая. Несколько месяцев спустя Лита Делла Мусон заболела очень странной болезнью, от которой никто не мог найти лекарства. а после того, как она выздоровела, без шлема ее более никто не видел. Тревор в раздумье барабанил пальцами по столу. «Есть проблемка», — сказал он. Если без шлема эта девица склеит плавники, то прошу меня простить. Не люблю, когда из-за меня люди умирают». Губы без носа изогнулись в гаденькой ухмылке. «По нашим сведениям, шлем ей давно уже не нужен. Она просто боится его снять». «Ага, как же! Нет, вероятность, что так и есть существует, и даже довольно велика». Только никаких сведений на этот счет у них нет, и морскому ежу понятно. К тому же Лита Делламуссон производила впечатление кого угодно, но только не трусихи. Впрочем, каждый человек чего-то боится. Ладно, там видно будет. Тревор украдкой огляделся. Шум в трактире дорос до привычного гвалта, но кроме слухачей есть еще и соглядатые. Отличить их от обычных любопытных, как правило, не составляло проблем, но на этот раз в их сторону не смотрел никто. Он нахмурился. Это означало либо то, что им очень везет, либо капюшоны непростые, крайне непросты. Он, конечно, верил в свою удачу, но только в тех случаях, когда кроме как на нее больше не на что было положиться. «Неужели звезды?» Вот же вляпался. Ну да ладно, не привыкать. — Две сотни, — коротко сказал он. Носатый встрепенулся, втянул воздух, но женщина сделала быстрый жест. Да она еще и главная. Тревор почти влюбился. — Не торгуемся, — сказала она, — и надеемся получить, что хотим. Он отсалютовал ей с беззаботной лихостью. На первый взгляд работенка казалась несложной. Но чем дальше в океан, тем больше возникало неожиданных препятствий и нюансов. Самыми неприятными были, конечно, морские псы. Особая порода собак, которую Небесный Орден разводил и обучал совместно с Орденом Волн. За каждую такую псину просили шесть маринов, но они и того стоили. Не самые быстрые и не самые сильные, они были меж тем невероятно умны». Эти собаки умели устраивать западни, запоминали местность, знали, где срезать путь, были способны сопоставлять запахи и по ним предугадывать действия человека. И самое главное, специально обученные псари могли ими управлять на огромном расстоянии, что делало морских псов особенно опасными. Несколько дней, послонявшись у резных изгородей садов Небесного Ордена, Тревор понял, что незамеченным внутрь пробраться не получится — Парочка собак тут же возникла из ниоткуда и лениво, как бы не обращая на Тревора внимания, принималась валяться на траве и чесать за ухом, занимаясь всем этим ровно в том месте, откуда проще всего добежать до человека, в каком бы месте он ни решил перелезть через забор. Тем не менее, один раз он попробовал ночью, в дождь, просто ради любопытства. Ему удалось пройти где-то треть пути, прежде чем собаки встрепенулись. Он смог убежать достаточно далеко, чтобы стряхнуть погоню с лизагонной пылью, но дойти до замка, разыскать там шлем и вернуться было поистине самоубийственной задачей. Впрочем, эта попытка дала Тревору ценную информацию. Он мог бы уйти, например, морем, где по его следу не успеют пустить всех собак, даже если обнаружат пропажу шлема. Небесный замок — Стоял на небольшом возвышенном полуострове и спрятать лодку не представляло проблем. Конечно, нужен будет помощник. За полмарина можно будет нанять отличный шлюп. Все реально, все легко можно провернуть. При одном условии. Стартовать надо из замка, а это значит, внутрь он должен попасть легально, как гость. Не то чтобы это было сложно. Тревор мог сходу назвать десяток способов, но ни один из них не предполагал сколь-нибудь долгого блуждания по замку в одиночестве. Более того, почти наверняка понадобится остаться там на ночь, поскольку чертова девка не снимала шлем ни на секунду. Она даже ела в нем. Тревор смог однажды ухватить в подзорную трубу их с отцом совместный ужин. Поэтому красть шлем придется ночью. Тревор искренне надеялся, что Лита не настолько сумасшедшая, чтобы в нем спать. О том, чтобы подкупить кого-то из слуг, не могло быть и речи. Поговорив с несколькими, Тревор пришел к выводу, что Вигго нанимал в прислугу максимально честных и простодушных людей. Тревор, впрочем, все же узнал от них парочку интересных вещей. Во-первых, со всеми работниками регулярно проводят беседы внутренние полиции ордена. Еще совсем недавно это делала сама Бланш Делла Близнец Литый, но с некоторых пор она пропала без вести. Пожилую прачку это очень расстраивало. С милашкой Бланш, по ее словам, было гораздо приятнее болтать, чем с суровыми мрачными дядьками. Попросив ее пересказать подобный разговор, Тревор сразу понял, что это проверка лояльности. Даже если ему удастся уговорить кого-то украсть шлем, перемену в настроении слуги заметят почти сразу. Во-вторых, Ни один из тех, кого расспрашивал Тревор, не видел Литу без шлема. Это несколько беспокоило. Он вспоминал безумные слухи вокруг старейшин Ордена Крови, которые якобы вживляли себе под кожу какие-то камни, чтобы продлить свою жизнь. Если шлем придется снимать вместе со скальпом... Нет, на такое он не подписывался. Впрочем, всерьез в такую возможность он не верил. Некоторое время он раздумывал о том, чтобы устроиться в замок на работу. Да, это будет безумно подозрительно, да, с него не будут спускать глаз, но притворяться — это то, что он умеет лучше всего в жизни. Никто на свете не знает ни настоящего имени, ни откуда родом Тревор Дала Он будет играть свою роль настолько долго, сколько понадобится. Заказчики подождут, если уж они готовы выложить две сотни маринов ради куска стекла». Он уже решил было попробовать, но перехватил взгляд собственного отражения в зеркале. «Да уж, легенду подобрать будет непросто. Он может сделать из своей роскошной рыжей шевелюры седые патлы, может нацепить изможденное лицо человека, согласного на любую работу, но рост и могучие мышцы не скроешь. С такими данными надо девиц соблазнять, а не в слуги набиваться». «Стоп!» — Тревор прищурился – Конечно, это были только слухи, но достаточно правдивые. Он умел отличать их от досужей болтовни. Небесные близняшки не ходили в скромницах. Они тщательно отбирали партнеров и сулили неисчислимые беды тем, кто проговорится об их похождениях, но жажда хвостовства порой становилась сильнее страха и благоразумия. Элита, по слухам, в этом отношении давала сестре большую фору. Тревор ухмыльнулся. Он знал, как попасть в небесный замок. Разыскать человека, который заведовал воздушными шарами, оказалось несложно. Человека звали Хокли. Он был немолод, вечно растрепан не небрит, а из множества карманов его неизменной спецовки торчали то одни, то другие инструменты. Каждые несколько дней он появлялся в одном и том же кабаке, чтобы умеренно заложить заворотник. Разговорить его особого труда не стоило, но при упоминании работы Хокли стал неожиданно подозрителен и осторожен. «Сам-то кто будешь?» — буркнул он. «Отставной почтарь!» — ответил Тревор. В ответ свой он не забыл подпустить достаточно уклончивости, чтобы подцепить Хокли на крючок. За несколько дней до разговора он позаботился о внешности. Перед доверенным лицом, литты Делла Муссон, сидел побитый жизнью черноволосый красавец с карими глазами. Тревор сомневался, что столопы, работающие на Хокли, когда-нибудь видели его, но рисковать не стоило. Тот заглотил наживку. «Почему не наймешься на другое судно?» Тревор изобразил едва сдерживаемые стыд и отчаяние. «Думаешь, почему меня списали?» — отрывисто сказал он. Голуби я потерял. По глупости». Хокли поднял бровь, отхлебнул из кружки. «Бывшие почтари все равно ценятся выше простых матросов, — заметил он, — по крайней мере, с такими данными, как у тебя. А матросы получают больше моих тенихватаев. Работка у нас не пыльная, но и платят за нее мало. Не пойму, зачем она тебе?» Наступал ответственный момент. «Сейчас, в лучшем случае, он обретет союзника, а в худшем — на его пути к замку появится объемистый булыжник». Тревор сделал шумный большой глоток из кружки и замолчал, глядя в пустоту, будто бы собираясь духом. «Я видел Деллулиту Литу вблизи однажды. Это было года два назад, наверное. Она как раз удачно посадила воздушный шар. Она прошла совсем рядом, и я...» Он уткнулся в кружку. «Мне просто хочется испытать это еще раз. Ты, наверное, видел это чуть позже». Ближе к зиме. Тревор чуть было не согласился, но вдруг понял, что в голосе Хокли прозвучали необычные нотки. и самодовольство, даже самолюбование, но не достижениями, а лично собой, своей прозорливостью и интеллектом. Хокли проверял его. Несмотря на три выпитые кружки, хитрец стоял на страже, истинно преданный своей хозяйке и всему ордену. Не думаю, задумчиво мотнул головой Тревор. Я помню, настоящая жара стояла. Он украдкой глянул на Хокли. Тот расслабился, от глаз потянулись мечтательные морщинки, характерные для стариков, которые считают, что все уже испытали и все знают про влюбленную молодежь. Тревор едва подавил желание ухмыльнуться в полный рот. Первый этап практически пройден. Ты принят, небрежно сказал Хокли. — Приходи завтра, я предупрежу стражу. — Благодарю, — кивнул Тревор. Он уже хотел было встать и уйти, но тут на Хокле, видимо, все таки подействовало пиво, и он прошептал, доверительно качнувшись вперед: Может быть, ты как раз то, чего ей не хватает. Только Тс! я ничего не говорил. Тревор позволил себе робко улыбнуться и перечеркнуть рот пальцами, но в душе он хохотал. Он не смело надеяться на такую удачу. Хокли, не подозревая об этом, полностью принадлежал ему. Первое время. Литта Делломусон Тревора не замечала вовсе. Создавалось впечатление, что помощников, швартующих воздушные шары для нее, попросту не существовало. Подумаешь, капошится кто-то во время приземления. Тревор мог ее понять. Дело было не столько даже в одинаковых серых рубищах, которые тут считались униформой. Работа действительно оказалась настолько тупой и скучной, что наниматься на нее шли законченные бестлучи. Они не могли даже поддержать разговор. Свое свободное время, которого было в избытке, они проводили за игрой в кости, но чаще просто спали. Один лишь паренек что-то резал из дерева, но на поверку оказался таким же остолопом, хоть и талантливым. Обращать на них внимание действительно было недостойно женщины подобного уровня. Нужно было как-то выделиться, и Тревор придумал простое и эффективное средство. После очередного запуска он пришел на стартовое поле без рубахи. Становилось ветрено, тучи закрыли матушку, работники начали отпускать в сторону мерзнущего Тревора глупые шуточки — Хокли прятал в бороде понимающую усмешку. Осталось дождаться приземления. Все прошло как нельзя лучше. Порывом ветра шар едва не унесло, но Тревор героически затормозил его, уцепившись за трос. Его тащило ярдов пятнадцать, и Тревор уже подумывал, недостаточно ли геройствования для первого раза. Но тут спохватились остальные и пригвоздили шар к земле. Тревор вскочил на ноги, надеясь забраться в корзину и вытащить из нее литу на руках. Такое жесткое приземление не должно было пройти для нее без последствий, поэтому, увидев ее лицо над бортом, немного растерялся. Но удача не покидала его. Стеклянный шлем, видимо, все-таки не до конца уберег свою хозяйку, спускаясь по трапу, Лита промахнулась мимо очередной перекладины и сорвалась прямо в объятия тревора. Помедлив секунду, дольше не позволяли приличия, он поставил ее на землю и дождался, когда она заметит, что испачкала куртку о его разодранную грудь. «Ох, простите», — сказал он тогда. «Вы спасли шар», — ответила она, ощупывая шлем. «Благодарю вас. Я вас вроде бы не видела раньше. Вы новенький?» Он потупился, но не слишком сильно, в знак уважения, но не безусловного подчинения. — Да, мастер Хокли нанял меня недавно. Меня зовут Тревор. — Спасибо, Тревор. Я распоряжусь, чтобы мастер Хокли наградил вас. — Вашей благодарности достаточно, Делла элита Она распознала лесть, но, судя по усмешке, оценила ее правильно. Первый раунд прошел более чем удачно. Переигрывать не стоило. Как только она отвернулась, Тревор полез на шар вместе с другими, чтобы побыстрее выдавить воздух. К тому же, если вдруг ей вздумается взглянуть на него еще раз, пусть знает, что он не романтичный юнец, а человек-дело, ей должно понравиться. «Вытащите концы, пока шаром не придавила!» — закричал он остальным. Ему повезло и здесь. На секунду она таки обернулась. Время шло, но Лита не демонстрировала никакого интереса к продолжению знакомства. Да, она частенько бросала на него взгляды, приправленные насмешливой задумчивостью, но этим все и ограничивалось. Тревор начинал беспокоиться. На парикмахера, подновляющего ему волосы, уже пошел второй Марин. «Еще через пару недель нужно будет снова принимать настойку, чтобы не поменялся цвет глаз». В первый раз он сутки провалялся в постели с дикой головной болью, и травница тьмы, продавшая ему экстракт, сказала, что с каждым разом все будет только хуже. Приходилось рисковать. Во время следующего полета Тревор изобразил ссору с одним из работников. Тот, похоже, так и не понял, что от него хотели. И выскочил навстречу снижавшемуся шару, якобы не заметив его близости. К сожалению, балласт свисал с противоположной стороны — Тревор надеялся на удар мешком. Что ж, иногда Фортуне надо передохнуть. Несмотря на попытки Тревора смягчить удар, корзина смела его с ног. Тревор пришел в себя на соломе. Вокруг сгрудились работники во главе с Литой и Хокли. Попытался подняться, но со стоном рухнул обратно, почти не покривив душой. — Простите, — прохрипел он, — пока не могу быть вам полезен. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Элита. «Кружится голова. Все плывет перед глазами». «Я хочу, чтобы вас осмотрел мой личный врач». Она попросила Хокли помочь ей и снова обратилась к нему. «Вы можете подняться?» «О да! Ради такого дела он поднялся бы и со сломанными ногами». На середине пути Тревор сказал, что ему стало лучше, и он может идти сам. Хокли, хоть и был на его стороне, в предстоящем деле только мешал. К счастью, Лита поддержала его желание остаться наедине и отослала Хокли прочь. Тот даже подмигнул, когда она отвернулась, старый пройдоха. Дальше все пошло как по ворване. Пришлось повторить легенду просписанного на берег почтаря, добавить эмоции, в нужный момент признаться в любви, и Лита де Ламусон Попала в его сети. Полностью и безоговорочно. И самое приятное, что она думала о нем то же самое, а значит, никогда ничего не заподозрит. И здесь Фортуна вдруг решила, что достаточно сделала для Тревора. Сказав до встречи, она упорхнула через стрельчатое окно башни, растворившей среди туч. Выяснилось то, чего он больше всего боялся и во что отказывался верить. Лита Делла Муссон не снимала стеклянный шлем. Никогда. Тревор не сумел сдержать крик разочарования, лишь в последнее мгновение превратив его в удивленный возглас. К счастью, Лита не обиделась. Она, видимо, ожидала чего-то подобного. Будучи уверенной, что контролирует ситуацию, она превратила его удивление в часть игры, которую он с готовностью и благодарностью поддержал. Но видения девушки с окровавленным скальпом вспыхнули в его голове с новой силой.